Глава 28 На себя я брал кавилонов. аху остались за воеводой, который еще брал себе на подмогу Легранда. Вдвоем они гарантированно одолеют любого из рода солнцепоклонников. Тени закроют солнце, а камень остановит его смертоносные лучи. Мне помощники были не нужны, хотя воевода и пытался настоять на этом. В любом случае у нас выходил ощутимый численный перевес над отрядом Кинича. Сомневаюсь, что ему удалось уговорить очень много родов, да и в отряде они были представлены максимум одним человеком. Наверняка самого Кинича будут охранять очень серьезно, и им было решено заняться после устранения основной массы противников. Так было решено до тех пор, пока не вмешалась Настя и не заявила, что верховный жрец будет ее целью, а в этом ей поможет ее отряд. Немного подумав, все одобрили этот план. На Кинича бросали все сестры Курмангалиевы во главе с Настей. Даже если они не смогут с ним справиться, то смогут продержаться достаточно долго, пока не подоспеет подмога. Долго затягивать с кавилонами я не собирался. Черный доспех, и у него практически не останется шансов. Мне нужно будет только поймать индейца, и все. А там либо я поднимусь на новый ранг, либо так и останусь до конца жизни на пятом, что меня, собственно говоря, совершенно не страшило. Даже на своем шестом ранге я представляю смертельную угрозу практически для любого противника. Нужно было подобрать только подходящую тактику, а с этим у меня полный порядок. Обсуждения заняли практически весь полет. За это время нам удалось накидать примерный план. Все будет зависеть от того, кто реально будет входить в отряд Верховного Жреца. Предварительно все роли были распределены, и каждый получил индивидуальный приказ. Будем работать, исходя из уязвимости дара противника. Так против огневиков выйдут гидроманты и так далее. По прилету нас встретили китайские военные автомобили, на которых мы и двинулись вперед. Непосредственно на дороге к обителе Цангпа нас встретил председатель Цинь в окружении многотысячной армии. Подобное скопление военных я видел впервые в жизни. Хочу сказать, что это очень внушительное зрелище. Китай не может выставить даже небольшой отряд сильных одаренных. «Но зато мы можем попытаться задавить врага численным превосходством», — сказал председатель. Хотя и он, и все остальные прекрасно понимали, что отряд Архигранда вполне сможет справиться и с гораздо большим войском. Что уж говорить о людях из Золотой Тридцатки. Но все же председатель смог меня удивить. Правда, в большей степени это заслуга Меншиковых, так как все разработки были сделаны именно ими и людьми, работающими на них. Но в любом случае, армия, представшая перед нами, была оснащена по последнему слову техники. Причем российской техники, не имеющей никаких аналогов в мире. Меншиковы смогли предоставить китайцам около сотни переносимых генераторов защитного поля. Причем автономных генераторов, работающих на встроенном источнике питания. Это позволило китайцам создать защищенные участки территории, на которых были расположены артиллерийские установки. Эти орудия могут доставить немало хлопот даже сильнейшим одарённым, если их нельзя будет вывести из строя. А благодаря генераторам сделать это будет сотни раз сложнее. Вот, протянула мне какую-то папку Чен-Чен. Выглядела провидица не лучшим образом. Как говорится, в гроб краши кладут. Похоже, что она не спала уже несколько дней, и усталость очень сказывалась на ней. Это план, в который уже включены наши войска. Первыми в бой предстоит вступить именно нам. До вас враг доберется уже сильно потрепанным, произнесла она. По лицу Чен Чен было заметно, что она сама не очень-то верит в такой расклад. И если подобным образом себя ведет ведунье, то как себя должны вести простые солдаты? Как они появятся и откуда? спросил воевода, быстро листая документы в папке. Не сказав ни слова, он просто выбросил ее в сторону. Мы уже пятый день не можем пробиться сквозь барьер, чтобы посмотреть этот момент. Покачала головой прорицательница. «Получается, что толку от ваших войск практически не будет. Они могут десантироваться с самолета или найти еще одного портальщика. Придумать еще множество способов, как обойти эту армию». «В любом случае, мы будем надеяться, что нам удастся задержать их на подходе к обители Цангпа». Не став спорить с воеводой, сказал председатель. «Мы послали им предостережение, но Цангпа никак не ответили на него». «В таком случае я не вижу смысла и дальше торчать здесь. Суворов, расставляй людей, пускай они готовятся к бою. Времени уже практически не осталось», — сказал я и двинулся следом за председателем и чин Чен в штабную палатку, что уже успели развернуть, пока мы разговаривали. «Ты уверен, что у нас все получится?» — в очередной раз спросил Кинича у Оракула. План расписанный Суетлицли был на удивление простым и в то же время эффективным. Их отряд не сможет остановить даже армия китайцев, что перекидывалась в нужном направлении несколько дней и успела перекрыть все подступы к территории Цангпа. Но помимо этой армии прибыла и главная цель. Цель, из-за которой затевалась эта атака. Сильнейшие русские одаренные во главе с Кровавым Вороном и Великой Княжной прибудут для того, чтобы сразиться с ними. Суетлицли удалось подкинуть нужную информацию вражеским прорицательницам, и теперь дело станет за малым. Просто уничтожить всех, кто окажется на их пути, да и свалить потом это на Цангпа. Вот таким образом Кинича рассчитывал убить сразу двух зайцев, оставить Российскую империю без своих защитников и настроить весь мир против Цангпа. Суетлицли утверждал, что отшельники представляют слишком серьезную опасность, чтобы позволить им и дальше находиться в стороне от всего происходящего в мире. «Наши новые бомбы даже без элемента Х представляют огромную угрозу даже для одаренных, а про простых солдат и говорить нечего. Всего три десятка малышек смогут стереть поджидающую нас армию в порошок», — вместо оракула ответил Тацитла, который также входил в число советников великого жреца. Присутствующие на Совете просто проигнорировали слова ученого, который при каждом удобном случае старался выделиться, хвастаясь достижениями своего отдела. Вот только в любом случае основную работу придется выполнять одаренным, сильнейшему отряду, который сможет тягаться с императорским полком. И благодаря еще одной разработке яйцеголовых не оставит русским никаких шансов. Впрочем, как и Цангпа, если они откажутся присоединиться к Кинича. Все же наука смогла найти способ справиться даже с монстрами, которыми все по праву считали Цангпа. После сегодняшнего дня мир падет перед ними на колени. Народ Мая поднимется на его вершину, откуда и станет править. А самого Кинича запомнят как человека, добившегося этого. Верховный жрец слишком замечтался, что даже не заметил, как Оракул начал ему отвечать. Ему даже пришлось переспрашивать. Если все будут действовать строго по плану, что я разработал, то уже завтра мы начнем принимать капитуляции от сильнейших государств, и первыми это сделают русские. Ведунья, что в реальности управляет империей, не станет сражаться до последней капли крови. Смерти она предпочтет рабство для всех своих подданных. А уж следом за русскими потянутся и все остальные. Верховный жрец отвалился на спинку кресла, обвел всех присутствующих взглядом и произнес. «Мы выступаем. Господин Махираджа. начинайте операцию. Ударному отряду быть готовыми выступать через полчаса». По словам Тацитлы, этого времени вполне хватит, чтобы все негативные эффекты от взрыва бомб спали на нет. А вражеские одаренные, что останутся в живых, достаточно ослабли и не представляли для них угрозы. Чудовищный грохот заставил всех вскочить со своих мест и броситься прочь из штабной палатки. Хоть все и ожидали нападения, оно оказалось совершенно неожиданным. Ударная волна взрыва ударила по нам через несколько секунд. Штабная палатка тут же сложилась, и все, кто еще оставался в ней, оказались в ловушке. Толком я ничего не мог разглядеть. Раздался еще один взрыв, где-то в непосредственной близости от нас. Уши мгновенно заложило, а по глазам ударила ярчайшая вспышка. Тьма опоздала всего на мгновение, но и этого хватило, чтобы я ненадолго потерял зрение. За это время произошло еще несколько десятков мощнейших взрывов, каждый из которых сотрясал землю. Я даже не могу представить, что за чудовищное оружие индейцы обратили против нас. И главное, каким образом им удалось его доставить сюда, миновав все заградительные кордоны, системы ПВО и прочую защиту. Но главное сейчас было то, что Настя находилась рядом, и, судя по тому, что меня сейчас кто-то старательно тряс, старалась чего-то добиться. «Дай мне время немного прийти в себя, уши заложила и ничего не вижу!» – прокричал я в надежде, что Настя меня услышит. И, судя по тому, что трясти меня перестали, она услышала. Ждать долго не пришлось. На голову мне легла рука, от которой пошло тепло. Пара секунд, и я полностью здоров. «Будешь должен», — произнесла уже привычную фразу манежа и бросилась дальше помогать раненым. Вернее, тем, кому еще возможно было помочь. Основной своей целью она выбирала одаренных, что было очень правильно. «Индейцы нанесли поистине сокрушительный удар. Вот только они на этом точно не остановятся». Наверняка следом за подобной артподготовкой последует зачистка выживших. «Помоги остальным и разыщи всех наших», сказал я Насте, которая стояла рядом со мной. Остальные уже бросились помогать раненым, и кто-то продолжал копошиться в поваленной палатке. Сам же я бросился искать воеводу. Его тени были неподалеку, помогали переносить раненых. Практически все многотысячное войско было уничтожено, и сделано это было за считанные минуты. Разрушения были чудовищными но только там, где не был установлен и включен генератор силового поля. Защита их справилась. Сейчас посреди всего хаоса, что царил вокруг, артиллерийские установки и пятачки свободного пространства вокруг них были островками спокойствия. На эти пятачки стаскивали раненых, а мертвых оставляли лежать на земле. Сперва нужно было помочь тем, кому еще возможно, а потом уже заниматься мертвыми. Люди вокруг кричали, стонали, звали на помощь. Помочь им все равно было нереально. Воевода нашелся неподалеку, помогая переносить раненых. «Наши потери?» – спросил я, но он даже не обратил на меня внимания. «Есть среди наших людей раненые!» – повысил я голос, но и это не помогло. Суворов, словно робот, продолжал искать раненых и перетаскивать их в безопасное место. Только я не видел в этом сейчас никакого смысла. На нас должны напасть в любой момент. Сейчас необходимо было как можно быстрее собраться для отражения атаки. От этого зависят не только наши жизни, но и жизни всех, кто решил пойти против Майя. Если мы сейчас проиграем, то тем самым гарантированно подпишем смертный приговор для сотен тысяч, а возможно и миллионов людей во всем мире. Я снова попытался достучаться до воеводы. Он тащил тело, разорванное практически пополам. Это был совсем еще молодой китаец, с каким-то чудом, все еще цепляющийся за жизнь. Он находился в сознании и смотрел на меня отсутствующим взглядом, часто моргая от выступающих слез. В этом взгляде уже не было жизни. Ему не поможет даже манежа. Он просто не дождется ее помощи. Здесь можно было только помочь ему уйти, что я и сделал, сделав его частью силы, которая обрушится на людей, сотворивших этот кошмар. Как только это произошло, Я ощутил, как тысячи людей нуждаются в подобной помощи. Тьма зашевелилась, и я позволил ей действовать. Если я смогу, то облегчу участь бедняк, которому уже нельзя помочь. Миллионы частичек тьмы разлетелись от меня в разные стороны, неся с собой частичку крови. Они проникали в каждого человека, неважно, живого или мертвого, мониторя его состояние и принимая решение. Решение – жить ему дальше или стать частью моей силы. Это заняло совсем мало времени. Когда процесс первичного анализа был завершен, я ухватился за каждую частичку собственной силы и через нее оборвал несколько тысяч жизней. Вот так, в один момент, избавил этих людей от мучений. Их сила тут же устремилась ко мне, вместе с силой всех уже умерших от чудовищных взрывов. Подобной мощи я не чувствовал еще ни разу в жизни». Мне с трудом удавалось просто перенаправлять силу в стремительно растущие кровавые тучи, которые к концу всего действа разрослись до чудовищных размеров. «Остановись! Им уже не помочь! Они стали частью моей силы!» пророкотал я, накинув на себя доспех кровавой тьмы. Только так мне удалось пронять воеводу. Но вместо того, чтобы ответить, он посмотрел на мертвое тело в своих руках и яростно взвыл, бросившись на меня. Бросился также, облачившись в свой теневой доспех, но сейчас он был мне неровней. Поэтому через пару минут я смог его обездвижить и получить доступ к крови. А вместе с этим в тело воеводы проникла и тьма. Она была соединена со мной, и поэтому я прекрасно ощущал какое-то чужое присутствие в организме Суворова. Это нечто влияло на его разум, какое-то сильнейшее эмпатическое воздействие. Которая и заставила его вести себя подобным образом. В этот момент тьма рванула прочь из воеводы, выставляя вокруг меня барьер, который тут же начал сотрясаться от сильнейших ударов. Но главное тьма успела сделать, она освободила Суворова. «Какого хрена здесь происходит?» – спросил у меня вернувшийся воевода. Род Сантас, – ответил я, и этого ему оказалось вполне достаточно. Киниче удалось перетянуть на свою сторону единственный в золотой тридцатке род, специализирующийся на эмпатическом воздействии. Род, который никто не видел уже больше 70 лет. Они исчезли практически сразу после Второй мировой. Но тем не менее, их дар за все прошедшие годы неизменно оставался в первой десятке, спустившись с третьего места на седьмое. Просто я не представлял, кому еще под силу повлиять на разум архиграндов, заставив их нападать на своих же. Что и произошло. Меня атаковали свои же. Защите удавалось держаться только благодаря океану силы, что удавалось собрать на этом побоище. Воевода еще раз выругался, тоже осознав, в какую жопу мы попали, и исчез. Но и я не мог постоянно прятаться. Скоро силы, которые должны были обернуться против отряда Верховного Жреца, стремительно таяли, удерживая защиту от своих же. Чтобы прервать эмпатическое воздействие, «Достаточно было нанести сильный удар по человеку. Но для начала мне нужно выбраться из этой западни. Индейцы сделали всего второй ход, а я уже был пойман в ловушку. Оставалось надеяться только на воеводу. Но надежды стремительно начали таять, когда по моей защите прилетел мощнейший удар, заставивший Тиму прогнуться. Сделать подобное могла только Настя. Вот тут у нас реально возникнут проблемы с приведением ее в чувство. Следующий удар заставил меня вместе с защитным коконом оторваться от земли и немного полетать. А потом еще и еще. Настя продолжала наносить удары по защите, даже не давая сфере приземлиться. Когда, по моим ощущениям, Настя отпинала меня на добрую сотню метров, а то и больше, я снял защиту, перед этим перейдя на максимальный уровень восприятия. Это позволило мне увернуться от следующего удара. И оказалось, это далеко не Настя. Меня усердно пинали Иннокентий и Сергей Васильевич. Физики были единственными, чей дар мог реально доставить мне неприятности. Но не в этот раз. Кровавая ловушка замедлила нападавших. А затем я оказался в формации второго шанса, убив Сергея Васильевича. Теперь у меня была реальная возможность попытаться спасти как можно больше жизней. Возможность, которой я обязательно воспользуюсь. «Ты все видела?» Спросил я у Даяны, которая сидела у стола и что-то писала. «Видела», — сказала консультант, даже не повернувшись ко мне. «Видела и уже смогла набросать кое-какое руководство к действию, исходя из твоих увеличившихся возможностей. Подожди еще несколько минут, я оформлю свои мысли, а то получится непонятно что». «Несколько минут, так несколько минут. Находясь здесь, можно было никуда не торопиться». Пока Даяна усердно строчила, я состряпал себе перекус из пары бутербродов и взял телефон посмотреть, сколько у меня там времени на возвращение. Взял и охренел. У меня было больше десяти часов. Как это вообще возможно? Неужели это из-за того, что я собрал столько силы? Другого предположения у меня и не было. — Вот и кто тебя просил сюда лезть? — спросила Даяна, выглядывая у меня из-за плеча. «Теперь твое время пребывания в формации весьма ограничено. Примерно час, может, чуть больше». «Какого?» – начал было говорить я, но Даяна меня перебила. «Недоработки в дополнительном функционале. Сама нашла только недавно, да и все руки не доходили заняться этой проблемой. Кто же знал, что ты будешь таким любопытным? Раньше никогда не интересовался, а сейчас не успел появиться и сразу начал хвататься за телефон». «Час, говоришь?» «Тогда давай, выкладывай побыстрее. Что ты там для меня успела набросать?» А успела она действительно немало. Да я не удалось за столь короткое время полностью проанализировать все, что произошло, начиная с того момента, как взорвалась первая бомба. Девушка пришла к выводу, что это были такие же бомбы, что и уничтожили поленки. Они просто вываливались из открывающихся в небе проходов и тут же взрывались. Отсюда девушка сделала вывод, что у верховного жреца в отряде есть человек, который способен открывать порталы или что-то в этом роде. А это сразу же говорило о том, что ударный отряд индейцев может появиться у нас прямо перед носом. Напасть в любой момент или еще кучу всего. И сделать с этим мы ничего не могли. Зато мы могли свести потери к минимуму. Для этого нужно было загнать как можно больше народу под защитные купола генераторов Менчиковых. Они отлично показали себя, но столь крупное войско загнать туда будет просто нереально. Нужно будет связаться с председателем и сказать срочно отводить войска. Оставить лишь тех, кто сможет укрыться под защитой. А в идеале вообще никого не должно быть в том месте. Дорога к обители Санта должна быть открыта, и там разместится только наш отряд. Мы гарантированно сможем пережить атаку с этими бомбами. Да и так мне будет гораздо проще не дать Сантосам повлиять на умы наших. Всего-то подключиться к каждому члену отряда и в случае чего быстренько привести их в норму. С этим не должно возникнуть каких-либо проблем. Ну а дальше уже ждать, когда объявится вражеский отряд. Раз они не смогли сразу появиться перед дверью в обитель Цангпа, то по каким-то причинам не могут сделать этого. А значит, по-любому должны будут пройти через нас. К тому же я не был уверен, что у них действительно имеется портальчик. Может там какой-то другой дар? который позволил переместить бомбы в пространстве. Что-то типа того же теневого перехода воеводы. Между тем Даяна продолжала мне рассказывать, что она смогла увидеть. Вот правда, половина из всего этого уже была неактуальна. Максимум могло пригодиться на будущее. Сейчас же я собирался вернуться на максимально возможное время и попытаться исправить ситуацию. К тому же у меня были все возможности для этого.